Ментальная модель номер восемнадцать. Возвращаться к первопричинам. Используйте, чтобы бороться с предрассудками и находить собственное решение. И, наконец, мы подошли к способу, которым предлагает справляться с проблемами Илон Маск, прославленный южноамериканский предприниматель. Нужно задать себе простой вопрос. Действительно ли мы уверены в том, что имеем точную и полную информацию для решения проблемы? Позвольте представить вам ментальную модель поиска первопричин, помогающую устранить все лишнее и оставить лишь базовые компоненты, поскольку только они дают возможность непосредственно соприкоснуться с сутью проблемы. Наше мышление в целом и аналитические процессы в частности в значительной мере опираются на опыт других людей, их достижения, открытия и предположения. Мы видим, как кто-то занят каким-то делом, собирает велосипед, выпекает пирог, пишет песню, создает свой бизнес и полностью или частично копируем его, добавляя от себя незначительные детали. Мы не раздумываем над готовыми алгоритмами действий, а просто следуем им. В первую очередь потому, что так происходило всегда. Зачем вновь изобретать колесо? Возможно, это вовсе не является новшеством и не претендует на оригинальность, но зато понятно и проверено на опыте другими людьми. Или нет? Это называется действовать по аналогии, и данный принцип работает, но на этом пути неизбежно будут возникать заблуждения и ошибки, потому что вы следуете инструкциям как заветам, сразу же принимая их на веру. Представьте, что вам дали рецепт пирога со строго определенным количеством муки и яиц, и вы неукоснительно следовали инструкциям, не ставя под сомнение ни ингредиенты, ни их объемы и соотношения. Вполне вероятно, что этот рецепт передавался из поколения в поколение, но на каком-то этапе был вынужденно скорректирован, потому что чья-то бабушка могла себе позволить лишь определенное количество муки и яиц для пирога. Возможно, именно по этой причине вкус пирога может понравиться далеко не каждому. И если бы вы рискнули поэкспериментировать с количеством ингредиентов, то смогли бы значительно улучшить качество вашего продукта. Суть заключается в том, что наше представление о проблеме или ситуации зачастую основывается на ряде общепринятых допущений и предположений. А они не всегда оказываются верными. Мы допускаем, что мука и яйца в определенной пропорции позволят нам приготовить вкусный пирог. Но так ли это на самом деле? Вы попросту можете оказаться в роли слепого, которого ведет за собой другой слепец. Прошу прощения у всех бабушек. Мышление, опирающееся на первопричины, избавляет от тенденции бездумно следовать за кем-то и разбивает несостоятельные допущения и предположения, оставляя лишь реальные базовые факторы. Такой подход освободит вас от мусора непроверенных должным образом общепринятых взглядов и суждений. Этот метод снимает как шелуху интерпретацию других людей, Оставляя перед вами базовые элементы, точное понимание проблемы позволит вам найти правильное решение и, возможно, совершенно новый подход, базирующийся на абсолютно достоверной и проверенной информации, не искажаемой более ничьими мнениями и суждениями. Так к ситуации с бабушкиным рецептом пирога, рассмотренной с позиции поиска первопричин, следует подходить следующим образом. Во-первых, Надо самому исследовать вопрос, какие ингредиенты и в каких пропорциях необходимы для приготовления пирога. И только затем можно воспользоваться рекомендованным рецептом без риска получить пирог сомнительного качества. Вы сами теперь поймете, нужно ли корректировать пропорции и объемы в этом рецепте. Все это звучит довольно просто, но мы часто забываем, что далеко не все истины высечены в камне. Маск использует метод поиска и анализа первопричин при решении любого рода проблем и категорически опровергает мнение о том, что это невозможно. Конечно, это можно считать невозможным, если безоговорочно довериться чьему-то мнению, но Маск с этим не согласился. Рассматривая возможность создания SpaceX, Маск быстро выяснил, что все предыдущие попытки открытия частных космических компаний окончились неудачей из-за астрономической стоимости космических кораблей. С учетом того, что SpaceX должна была стать коммерческим оператором космических систем, этот фактор казался непреодолимым препятствием. Но его первоначальные расчеты предстоящих расходов базировались на стоимости ракет, у производителей, то есть на тезисе о необходимости их покупки у других компаний. И тогда Маск посмотрел на эту проблему по-другому. Он задался вопросом, какие главные базовые элементы формируют эту проблему, что является ее первопричинами. Применив этот метод, он вычислил реальную стоимость отправки ракеты в космическое пространство и понял, что в действительности затраты на ее строительство могут быть значительно меньше существующих рыночных цен. Вместо покупки готовых ракет стоимостью порядка 65 миллионов долларов США, Маск решил наладить их производство собственными силами, вложив средства в закупку необходимого сырья, материалов и комплектующих и строительство космических кораблей. В течение нескольких лет компании SpaceX удалось существенно снизить затраты на запуск космического корабля, по мнению некоторых экспертов, не менее чем на 10%. Используя метод поиска первопричин, Маск разбил сложную проблему на базовые элементы. Без чего нет возможности организовать космический полет без ракеты? Этот ответ не вызывал сомнений. Но ведь не обязательно приобретать ракеты у корпорации боинг Lockheed «Локхит-Мартин» или какой-то другой аэрокосмической корпорации, занимающейся строительством космических кораблей. Избавившись от слишком дорогой иллюзии, что ракеты можно купить только у кого-то другого, в итоге он смог найти более эффективное решение задачи. Вы начинаете с вопроса, Что именно мы можем считать на 100% достоверным и подтвержденным реальными фактами? Понятно? А теперь давайте забудем обо всем, кроме этого. Маск вновь применил эту ментальную модель, решая проблему, связанную с созданием быстрого и эффективного транспортного сообщения между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско. По этому поводу имелось огромное количество концепций и мнений. Очевидным фаворитом выглядела идея строительства системы высокоскоростного железнодорожного сообщения, по аналогии с корейскими и японскими проектами. Зачем вновь изобретать колесо? Маск хотел сделать систему транспортного сообщения более безопасной, быстрой и дешевой. Это были базовые элементы задачи. С подобными целями можно было бы воспользоваться и какими-то аналогами, но это было совсем не обязательно. Какая система может отвечать заявленным требованиям? Именно такая постановка вопроса привела к рождению проекта под названием «Гиперпетля». Если вы видели снимки данного проекта, то согласитесь, что это больше напоминает подземный вариант американских горок, чем железнодорожную транспортную систему. Но какая разница, если проект решает поставленные задачи и отвечает самым амбициозным требованиям? Не так ли? По маску добраться до первопричин позволяет трехступенчатый процесс мыслительных операций. Для лучшего понимания, давайте предположим, что нашей задачей является воссоздать бабушкин пирог при отсутствии ингредиентов, указанных в рецепте. Первое. Сформулируйте для себя сопутствующие задачи мнения и суждения. Это обычно то, что считается ее неотъемлемыми и неизменными условиями. Для приготовления бабушкиного пирога нам обязательно потребуется определенное соотношение муки и яиц. Или не потребуется. Второе. Разбейте задачу на базовые элементы. В итоге из них должно получиться что-то съедобное и похожее на пирог. Обычно для приготовления пирога требуется X яиц и Y граммов муки. Также требуется жир для выпекания и контейнер. Третье. Теперь создайте с нуля новый способ решения. У вас нет указанных бабушкой ингредиентов, но мы можем найти им подходящие заменители. Какие ингредиенты из рецепта можно заменить? Нужны ли здесь вообще мука и яйца? Вы можете использовать эту модель мышления практически в любой ситуации. При создании своего бизнеса, изучении истории искусств, даже при анализе эмоциогенных ситуаций или личных обстоятельств. Например, проблема заключается в том, что вы, похоже, не можете найти достаточно времени для тренировок, позволяющих избавиться от лишнего веса. Догадки. Избавиться от лишнего веса позволяют тренировки. Вы не можете найти для них достаточного количества времени. Вам необходимо избавиться от лишнего веса, ваш ежедневный график слишком плотный. Базовые элементы проблемы. Наличие или отсутствие лишнего веса зависит в основном от вашей диеты. Вы можете найти дополнительное время, если не будете так много сидеть у телевизора. В вашем ежедневном графике присутствуют несколько 20-минутных пауз. И, наконец, нет необходимости сбрасывать так много килограммов. Новый подход. Сочетание коротких интенсивных тренировок и более здорового питания за счет того, что вы будете готовить себе еду на неделю по воскресеньям. Взяв за правило применять метод поиска первопричин, вы сможете более ясно увидеть все базовые элементы проблемы, ее индивидуальные составляющие и главные факторы влияния. Метод поиска первопричин не так прост в применении. Если бы он был прост, каждый из нас его регулярно использовал бы. Ключевые положения. В большинстве случаев мы решаем проблемы раз за разом, пытаясь пробить головой стену в надежде, что она все-таки рухнет. Очевидно, что это не является оптимальным решением ни для нас, ни для стены. Ментальные модели могут подсказать нам значительно более эффективный способ, поскольку дают формулы поиска решений. квадратные уравнение или формула для вычисления числа π Это те же ментальные модели, помогающие решить определенные задачи. Ментальная модель номер 13. Проводить экспертную оценку своих взглядов. Зачастую неудачи в поиске решения связаны с нашей неспособностью взглянуть на проблему с другой точки зрения. Фактически, нам следует постоянно корректировать свои взгляды посредством триангуляции то есть перекрестной проверки точности информации с помощью других источников. Анализы решения должны опираться на источники, и чем их больше, тем выше вероятность достоверности информации. Ментальная модель номер 14. Найти свои ошибки. Эта ментальная модель поможет избежать свойственной нам предвзятости восприятия и сосредоточить внимание на поиске собственных ошибок до того, как это сделают другие. Исходите из того, что вы можете ошибаться. Этот посыл особенно важен в межличностных отношениях. Если вы допускаете, что можете быть неправы в конфликте на 1%, вы тем самым разбиваете иллюзию о собственном превосходстве и непогрешимости что является важным фактором в сфере социального взаимодействия. Ментальная модель номер 15. Отделять корреляцию от каузальности. Это два абсолютно разных понятия. Находя взаимосвязь там, где ее нет, вы вводите себя в заблуждение. Кроме того, необходимо научиться отличать непосредственную причину от коренной. Нас всегда должны интересовать коренные причины, и мы можем найти их с помощью серии вопросов. Ментальная модель номер 16. Пересказывать в обратном порядке. Когда мы занимаемся поиском причинно-следственных связей разных уровней, нам поможет определенная форма подачи информации. Диаграмма рыбьей кости дает удобное визуальное представление структуры таких связей позволяя проникать все глубже по цепочке причинности. Это можно сравнить с пересказом истории в обратном порядке, от конца к началу. Вы начинаете с имеющегося значения и анализируете в обратном порядке все лежащие в его основе факторы и аргументы, находя среди них порой весьма неочевидные. Ментальная модель номер 17. Использовать методику Скампер. Методика Scamper заключается в семи последовательных модификациях проблемы, помогающих увидеть новые идеи и пути решения. S. Substitute – заменить, C. Combine – комбинировать, A. Adapt – добавить, M. Modify – модифицировать, P. Put – применить, E. Eliminate – удалить, R. Reverse – поменять. Ментальная модель номер 18. Возвращаться к первопричинам. Пытаясь решать проблемы, мы, как правило, следуем сложившимся алгоритмам и стереотипам, потому что они считаются общепринятыми, но являются ли они оптимальными? Метод поиска первопричин помогает избавиться от несостоятельных допущений и концепций, оставляя в фокусе внимания лишь значимые базовые факторы и желаемый результат. Это все, что вам действительно необходимо для формирования собственного решения.